Глава 11. Эпизод. Он носил на плече гигантский крест, который был длиннее и тяжелее его самого раза в три. Одевался в белую форму и имел глаза Сенпаку. Глаза с маленькой радужной оболочкой. Насколько мне известно, он охотник на вампиров. Охотился на них ради вознаграждения. Поэтому его можно было назвать наемным убийцей. Кроме того, он наполовину вампир. Охотник и полувампир. Если судить по внешнему виду, то он выглядел как какой-то салага. Но на самом деле эпизод был настоящим специалистом в охоте на вампиров. Он отнял у Кишот ее левую ногу. Ты опоздал. Итак, сегодня 4 апреля. Четвертый месяц четвертого дня. 4 считается несчастливым числом в Японии, потому что оно созвучно со словом «Смерть». Совпадение несчастливых чисел заставило меня нервничать. Но даже если я перестану беспокоиться о том, что не в моей власти, я все равно не смогу успокоиться. Я решил взглянуть на время, но увидел, что забыл надеть свои наручные часы. Тогда я полез за телефоном, но оказалось, что забыл даже его. Это было неожиданно. Как я и думал, я нервничаю. Видимо, из-за того, что похожий на бродягу человек, Ошина Мэме, не жаловал ни телефонов, ни КПК. Он ведь тогда сказал, что ничего не понимает в электронике. Хотя телефоны были весьма слабо связаны с духами и КАИ. Ладно, это все не важно. Сейчас ночь 4 апреля. Я снова пришел на спортплощадку высшей школы на Ойцу. Конечно, на вторую битву. Драться со вторым охотником на вампиров эпизодом. За эти три дня я думал о многих вещах, однако в конце концов решил прийти сюда без оружия, как в битве с драматургом. Лучше вообще ничего не брать. Я прислушался к мнению Ханыкавы. Потому что обычное оружие вряд ли выдержит твою нынешнюю вампирскую силу. И даже если ты хорошо подготовишься, что ты будешь делать, когда тебя остановит полицейский на улице? Если подумать, драматург был способен превращать свое тело в туман. Я думаю, его ход мыслей отличается от обычных людей. Было похоже, что бой с драматургом ничему меня не научил. Но Ханекава, которой я многим был обязан, научила меня кое-каким вещам, которые она смогла обнаружить, наблюдая за боем со своей позиции. Она указала на основные ошибки. Я попробую использовать этот опыт. Как обычно, советы Кишот никуда не годились. Я вспомнил момент, когда получал ее указания. Охотник на вампиров и на половину вампира, это понятно. А еще что-нибудь рассказать можешь? Но выглядевшая на 12 лет Кишот была краткой. Я забыла. Сказала она Обычно она всегда гордо выпячивала свою грудь Однако, поскольку теперь она повзрослела У нее обозначились вторичные половые признаки И выпячивание груди происходит само собой А не из-за гордых слов Моя память расплывается Разве я тебе этого не говорила? Интересно Хм, подожди минутку Сказав это, Кишот поднесла свою правую руку к лицу И резко вонзила свои ногти себе в висок Маленькая рука погрузилась в голову светловолосой девочки по самое запястье. Хлынувшая оттуда как фонтан кровь испарялась и исчезала. Что ты... Подожди немного, я сейчас вспомню что-нибудь. Она грубо шевелила рукой в своей голове, то есть в вязком содержимом черепа. Из раны текла не только кровь, но и еще что-то похожее на спинномозговую жидкость. Это совершенно не подходило для аниме. Пальцы, кажется, задевали даже глазные мускулы или что-то вроде этого. Потому что ее правый глаз совершал странные движения. Словно глаз человека, одержимого демоном. Она буквально рылась в своей памяти. Что за невероятная мнемоническая техника. Хм. Наконец-ки Шот достала свою красную от крови руку. Она улыбалась. Кажется, освежила свою память. Я вспомнила. Что? Я наблюдал, как исчезает даже кровь, испачкавшая ее волосы. Что ты вспомнила? Поскольку драматург пытался сделать тебя своим товарищем, он не охотился на вампиров из ненависти. На эпизод — это совсем другой человек. Он испытывает к вампирам отвращение. Отвращение? Как же так? Разве он не полувампир? Ну, поскольку он охотник, я знаю, что он нам не союзник, но... Не могу сказать наверняка, я и сама мало знаю о полукровках, но в большинстве случаев они ненавидят вампиров. Почему? Потому что полувампир — это существо, не принадлежащее миру вампиров. а С другой стороны, мир людей также не принимает его. Следовательно, он ненавидит свою вампирскую кровь. Но его ненависть должна распространяться и на людей? Может и так. Однако какой смысл ненавидеть существ, которые слабее, чем ты сам? Шот прямо заявила это. Несмотря на то, что он полукровка, его сила несравнима с силой обычных людей. Кроме того, эпизод испытывает сильную неприязнь к вампирам. Я не знаю, как его воспитывали, хотя у меня стойкое чувство, что лучше и не знать. Поэтому я не думаю, что он просто сдастся. В отличие от драматурга, он действует исходя из своих чувств, а не обязанностей. Похоже, он не настолько профессионал, как драматург. Ха! Полувампиры, хоть и обладают бессмертием, которое намного слабее, чем у обычных вампиров, практически полностью лишены их слабостей. Они могут гулять под солнцем и отбрасывать тень. А, не отбрасывают тень? Короче, если сравнивать полувампиров с вампирами, то в обмен на уменьшенные вдвое преимущества они избавлены практически от всех недостатков. Ха, ясно. Отсутствие слабых мест вызывало некоторое опасение. Что ж мне делать, чтобы победить? Хм? Почему бы тебе не действовать, как обычно? Спасибо за твою бесконечную уверенность во мне. Наконец, наступил назначенный день. Три последних дня я только и делал, что читал манго. Если посмотреть со стороны, я просто бездельничал. Не то чтобы мне это нравилось, но я ничего не мог с этим поделать. Пожалуй, я прочитал почти всю. Гакуэн и Ноубатеру, напечатанную в журналах. Забавно, но если ты читаешь из необходимости, то неважно, насколько эта манга интересна. Рука так медленно переворачивает страницы. Ханекава каждый день приходила в школу после заката, приносила мне новую мангу, поэтому я не мог ей сказать, что уже хватит. У меня даже книжная карточка появилась, но Ошина сказал, чтобы я не покидал школу без необходимости». Это произошло ночью 1 апреля, после того, как Ханыкава ушла домой и вернулся Ошина. Я думал, что смогу представить ему Ханыкава, но кажется, это была плохая идея. «Без всяких предвзятостей это отличная идея. Это староста Тян невероятно умная, однако я против того, чтобы ты выходил на улицу до следующего поединка». Закончил он. «Потому что есть вероятность, что они проследят за тобой». Ну, вообще-то ты должен был это учесть на своих переговорах. Смысл переговоров в том, чтобы не дать противнику и шанса. Я не думаю, что они будут интересоваться тобой, но вряд ли ты будешь рад тому, что за тобой следят. Даже если за мной будут следить, это место нельзя обнаружить, верно? Барьер вокруг школы, который позволял войти только тем, кто тут находится. Мне, Кишот и человеку, поставившему этот барьер Ошина. Кажется, он говорил, что этот барьер очень эффективен Ну, я в своей защите не сомневаюсь Но хотел бы свести риск к минимуму Риск Старостучан придет завтра, верно? Не стесняйся попросить ее о дополнительных томах манги. А, мне кажется, что пока тут установлен барьер, то она непременно потеряется, даже если она была тут дважды или трижды. Поэтому у меня не остается другого выхода, кроме как сделать для нее исключение. Но поскольку я не могу помогать тебе, то если ты не хочешь впутывать сюда старостучан, тебе придется положиться на других друзей. У меня больше нет друзей. У меня нет другого выхода. Мне придется довериться Ханыкави. Кстати, если ты закончил, дай и мне почитать. Высказав эту раздражающую просьбу, Ошена вышел. Он пришел, а потом почти сразу же ушел. Но когда же он спит? Я часто видел его лежащим, но если подумать, я никогда не видел, чтобы он спал. Неужели он так сильно занят на переговорах? Если так, то, пожалуй, я могу хотя бы одолжить ему мангу». И Ханекава на самом деле такой хороший человек. На следующий день, 2 апреля, когда она пришла в эти развалины, я обратился к ней с просьбой, а она без возражений взяла на себя роль человека по снабжению. И за эти три дня, включая сегодняшний, она приносила купленную мангу. Ту, которую выбрала она, и ту, которую просил я. Она слишком добра. Удачи! Сегодня, когда я отправился к месту встречи, она подбодрила меня этими словами. Это было обычное пожелание, но я был очень рад. Да уж, если я все таки стану человеком, то даже не знаю, как это благодарить её. Однако в тот раз я сильно заблуждался насчет силы девушки по имени Ханыка Цубаса. И мне еще предстояло понять всю опасность текущей ситуации. Я надеюсь, что она на самом деле ушла домой. Пока я бормотал эти слова, невероятную наивность которых показали последовавшие события, эпизод наконец появился. Он появился на спортплощадке старшей школы на УИЦУ. Он появился в туманной форме. Охотник на вампиров, наполовину вампир, не имеющий слабых мест присущих вампирам. Однако пусть и ослабленные наполовину, вампирские способности у него были. Парень хрупкого телосложения и с глазами Санпако. Белая униформа. Он выглядел очень молодо, но гигантский крест на его плече, удерживаемый одной рукой, полностью разрушал этот образ. С легкой усмешкой, как и в прошлый раз, он пристально уставился на меня. Эпизод. Тот, кто забрал левую ногу Кишот. Это забавно. Произнес он внезапно. И ни слова извинения за опоздание. Серьезно, мне очень смешно, что мастер-драматург был побежден сопляком вроде тебя. Если честно, я на самом деле ненавижу вампиров, включая тех, кто сам является охотником на вампиров. Но все-таки я уважал мастера-драматурга, только его. Да ладно. Его голос был полон враждебности и злобы. Он смотрел на меня сверху вниз. Раз уж он ненавидит и вампиров, и людей, то, наверное, обычный человек вроде меня только что ставший вампиром, самый желанный объект его ненависти. «Ну, что же мне с тобой сделать, сопляк?» «Что сделать, спрашиваешь?» «Это поединок, и как же мне следует сражаться с тобой?» «Я согласен даже на что-нибудь не особо жестокое, ведь я чувствую, что никогда не проиграю такому, как ты». «Извини», — сказал я. Несмотря на то, что я подчиненный кишот, я всего лишь обычный человек, да и вообще полный болван. «Мне далеко до вампиров и охотников на них, кроме того, я не думаю, что смогу победить тебя, если только в камень-ножницы-бумагу». «Ха, чувак, это было забавно! Я почти помер со смеха!» — сказал эпизод. «Не ожидал, что ты струсишь. Мне приходилось охотиться на вампиров, еще вчера являющихся людьми». Но все они вели себя по-другому, словно они почувствовали себя всемогущими. Лишь из-за того, что они получили способности, как у москита, они начали вести себя как властители мира. Это забавно. Я не был уверен, насколько хорошо он знал местное наречие, Но когда этот парень с опасным крестом на плече повторял «это забавно» снова и снова, это казалось совершенно не к месту. Эпизод говорит как альфа-самец, но словосочетание, переведенное как «это забавно», используется только молодыми девушками. Хотя я не знаю, что он сам думает об этом. Но я вернул этих парней обратно в реальность. Похоже, это тебе не требуется, ты сэкономил мне время. Сегодня у нас спецобслуживание. Эпизод произнес это, закрыв один глаз. Похоже, что таким образом он мне подмигнул. «Я убью тебя таким способом, что твои способности тебя не спасут!» Я уже слышал это. «Это мои слова! Это забавно, не так ли? Раз уж ты подражаешь мне, делай это тщательней!» Произнося это, эпизод протянул мне свободную руку. «Рукопожатие? Рукопожатие перед поединком?» Этот парень удивительно учтив. Думая так, я попытался пожать его руку. Но в этот момент эпизод быстро дёрнул ее и показал ножницы. Ха-ха, я победил! Ты не можешь победить меня даже в камень ножницы бумага поэтому я легко выиграю тебя в игру Охотники-Вампиры. Ошина — это тот, с кем я не очень хорошо лажу. Сказал я, но ты принадлежишь к тем, кого я ненавижу. Ага, парень, если ты говоришь это уже таким, как я, ты не сможешь драться с палачом, ведь мне и близко не сравниться с ним в отвратительности. Но поскольку сегодня ты будешь побежден мной, то тебе, к счастью, даже не придется встречаться с ним. Ты невероятно самоуверен. Как видишь, потом он добавил. Я согласен, что тот тип, Ошина Мэме, двуличный ублюдок. Парень, это забавно, потому что это он устроил весь этот фарс. Был ли моим противником новообращенный вампир или же чистокровный вампир, я никогда не участвовал в такой частной и справедливой битве. «Давай уточним условия. Хорошо. Если я выиграю, ты выдашь мне местонахождение сердца под лезвием. В том же ничтожно-вероятном случае, если ты победишь меня, я верну левую ногу той женщины. Все верно? Да, именно так. Между прочим, ты понимаешь, что эти условия означают? Я кивнул. Эпизод усмехнулся. Запрещено убивать в этой битве». Но Для того, чтобы узнать от тебя местонахождение сердца под лезвием, я не могу убить тебя. Если ты хочешь получить от меня ее левую ногу, ты также не можешь убить меня. Сражение будет жестоким, но это не будет битвой насмерть. Так миролюбиво. Игра. Ошина устроил все именно так. Это не битва насмерть, а просто игра. И как ты мог заметить, драматург, палач, даже я, мы все профессионалы... У тебя не было бы ни единого шанса на победу, если бы все так не обернулось. Он подобрал такие условия, которые дают тебе хотя бы небольшую возможность победить. Серьезно? Это для уравнивания сил? Неужели этот скользкий тип продумал даже такие детали? Его нейтралитет, переговорные услуги. Он попросил 2 миллиона йен. Ну, разумеется, после того, как я узнаю местонахождение сердца под лезвием, то знаешь что? Я убью вас обоих таким образом, что ваши способности вам не помогут! Эпизод засмеялся. Поэтому не думай, что я буду к тебе снисходителен. Я ненавижу избивать слабых, но я люблю мучить злодеев. Я... злодей? Разумеется! Ты же монстр, в конце концов! Ты такой... Ты такой же, как и я! Я не мог сказать это. Он всего лишь полукровка. А? Ты такой что? Если хочешь что-то сказать, говори! Нет, ничего. Мне нечего сказать. Давай начнем. Да, давай побыстрее покончим с этим. Прелюдия закончилась.